Глава десятая. Да, покрутила тебя жизнь. Помочь я не против, но вот не пойму чем. Собственно, я и в самом деле готов был ему помочь. Парень ни разу не соврал, уж это я бы почувствовал. Не договаривал что ты это да, был такой, но не врал. А то, что не все рассказал, а оно мне надо знать всю его жизнь. Я рассказывать его заставил, чтобы понять, как к нему относиться. Понял, так что помогу, чем смогу. Ну, во-первых, мне нужен свободный проход через систему. «Да без вопросов лети. Только далеко ли ты улетишь? Червоточину ты видел, она непроходима. А на своем корабле куда то долетишь? И топливом я тебе помочь не могу, наши корабли его не используют. Так что нет его у меня. Да и все равно даже на полных баках, даже если учитывать твои дополнительные баки, и полпути не пройдешь. ну «Ну вы-то откуда-то прилетели? Мы в другой стране живем, и нам совсем не по пути. А чем тебе на земле не нравится?» Да ты понимаешь, тянет меня в Содружество. Другим я стал не землянином. Вроде все вокруг свое, привычное, но почему-то уже не родное. В содружестве, конечно, жизнь не сахар, да и не видел его толком, но чувствую, что туда мне надо, туда. Не смогу я здесь жить, свихнусь. Сам не пойму, что такое со мной. Столько мечтал о возвращении на землю, а вернулся и чувствую, что не мое. Не знаю, как объяснить. Пожалуй, и не надо ничего объяснять, сам такой. Я вот месяц на земле провел, и уже тоска навалилась. Жду не дождусь, когда улетим. А улетим, снова на землю потянет. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну вот, ты меня понимаешь. Понимать-то понимаю, но вот чем помочь не знаю. А с вами полететь нельзя? Можно, конечно. Только не сможешь ты жить с нами. У нас ведь все псионы. Вот так, общество ментально одаренных. И все, что нас окружает, заточено именно на псионов. Ты среди нас будешь как дитя малое. Хотя и дети у нас псионы. Маленькие, но псионы. И обслуживать себя могут сами. Если только совсем малыши не смышленыши, те пригляды требуют. Вот и ты будешь вроде такого не смышлёныша. Нет, относиться к тебе будут хорошо. Люди у нас нормальные. Помогать будут, жалеть. И напоют, и накормят, и на горшок посадят. Сможешь ты жить такой жизнью? Нет, конечно. Но вот видишь... «Улететь ты не можешь, с нами ты полететь тоже не захочешь. Так что остается одно – сидеть на земле. Гонять корабль в Содружество из-за тебя одного мы не будем, сам понимаешь. Но в Содружество я все равно слетаю, года через три-четыре. Вот тогда тебя и захвачу. Сюда-то мы каждый год прилетать будем. Так что, как я соберусь, тебя отсюда захватят и привезут к нам. А оттуда полетим». Сомневаюсь, конечно, что через три-четыре года ты попадешь в Содружество. Парень-то вроде неплохой, но бестолковый. Спецслужбы какого-нибудь государства тебя сразу прихватят. Да вот аратанцы прихватят. А человек-то любознательный, знаешь много, а будешь знать еще больше. А главное, координаты земли знаешь. Ведь твой эскин их уже наверняка просчитал. А выпотрошат тебя сразу. Да и не проблема это. Сделают ментоскопирование и все. Аратанцы-то сюда не полетят, им это нафиг не нужно. Но они дружат с аграфами и сольют им все данные. А те твари упорные. Что есть, то есть. Эти наверняка сюда экспедицию снарядят. Целая толпа мента активных, такого они не упустят. Один корабль сюда, конечно, не доберется, и два не долетят, а вот усиленные эскадра спокойно. Взять с собой пару топливных мини-заводиков и несколько кораблей обеспечения – и порядок. Лететь, конечно, долго и мудренно, но эти смогут. Чего аграфов не отнять, так это упорство в достижении цели. А это война. Мы ведь их тут не хлебом с солью встречать будем. А вдруг какой придурок и по земле шмальнет? Типа, они доставайся ты тогда никому. когда поймешь, что их скоро на ноль помножат. Или случайно. Сколько жертв будет? Нет, такой хоккей нам не нужен. Так что нечего тебе в содружестве делать ни через три года, ни через десять. Да, ты парень не глупый, сам, наверное, все понимаешь. А вообще, мой тебе совет. Переставай маяться дурью и начинай жить нормальной жизнью. Женись, детишек настрогай, легче будет, уверяю. И еще. Ты ведь говорил, что у вас одна лаборатория занималась созданием псионов. И скин из этой лаборатории ты прихватил. Вот и займись, ты ведь ученый. А там этим разве сантехники занимались, хрену ничто получилось: то там, а то здесь. Понимаешь, на Земле, думаю, практически у всех есть хоть капля крови древних атлантов. И все должны быть ментоактивны. Просто у одних ментаактивность проявляется более явно, а у других в таком мизерном количестве, что ее даже сканер распознать не может. Но ведь и ее развить можно каким-нибудь искусственным путем. Вот и займись этим. Оборудование у тебя есть, и скины тоже есть. Опытного материала, как ты выражаешься, тут у тебя полно. «И ты так спокойно об этом говоришь? А чего тут такого? Если ты используешь пару дюжину в которых давно на том свете заждались, ничего плохого не случится. Заодно и землю почистишь. Так что дерзай. Если что от нас потребуется, всегда поможем». «А сами что?» «Нет у нас ученых твоего уровня. Пока нет. Но со временем мы этот орешек разгрызём. Так что какая-то фора у тебя есть». «Понятно. Связь, когда мы здесь, с тобой будут поддерживать». «Летать я смогу?» Скинешь мне идентификатор своего флаера бота, я пропишу их у иски на арт-платформы. Корабль можешь расконсервировать, но поднимать с луны его не советую, собьет. Все-таки боевой корабль. Извини, но по-другому никак. Не извиняюсь, понимаю я все. Ну вот и прекрасно. Ладно, засиделись мы с тобой. Хочешь к нам на корабль прогуляться? Еще бы. Тогда пошли. Мы вышли из дома и я вызвал бот. Благо уже была поздняя ночь, так что людей на улице не было. Через полчаса мы уже сидели у меня в кабинете и пили кофе. Мит с интересом все разглядывал и просто замучил меня вопросами. Так и просидели до самого утра. Потом позавтракали вдвоем. После завтрака Мид стал собираться. Я проводил его до палубы. Попрощались мы довольно дружески. Доверять друг другу мы пока, конечно, не доверяли. Ну так оба прошли школу содружества. а там излишне доверчивые долго не живут. Ничего, глядишь, со временем и наладится все. А может, и в самом деле у него что-нибудь с ментактивностью получится. А нет, так тоже не беда. Уж занят он теперь надолго будет. И дурных мыслей в голове поубавится. Вернулся в каюту, вызвал актив. Вернее, теперь уже своих министров. Посидели, подумали. Решили улетать уже сегодня. Если успеем, конечно. Не улетим, опять застрянем. Поэтому как можно быстрее, но без суеты. Вывозим всех с острова и улетаем. На этом остановились. Я вернулся на остров. Там царила суета. Кто-то продолжал валяться на пляже, а кто-то уже собирался. Потихоньку народ убывал. Мы все вместе провалялись до самого вечера на песочке. С перерывом на обед, естественно. А вечером с последней партией улетели на корабль. Кини оставили разбирать вещи и заниматься детьми. Сами с Ингой прошли в рубку. Вид уже подготовил корабль к полету, так что мы сразу заняли свои ложементы. Я объявил по громкой связи, что корабль покидает Солнечную систему. Вид включил везде, где находились люди, обзорные экраны. Я отошел от Луны, разогнался и ушел в гипер. Все. Домой. Юрий Корнеев. Инженер-лейтенант. Земные дороги. Текст читал пожилой ксеноморф. Август 2019 -го.